Глава четвертая. Подожди. С каждым днем я все больше привыкаю к французской жизни. Прогулявшись по соседним паркам как-то утром, заявляю Саймона, что теперь мы с ним — международная элита. Международный может быть, но точно не элита», — отвечает он. Я освоилась во Франции, но все же скучаю по Америке. Ведь там можно пойти в супермаркет в спортивных брюках и улыбаться прохожим. Еще там можно шутить, и тебя все понимают. Но больше всего я скучаю по родителям. Ну разве это нормально? У меня маленький ребенок, а бабушка с дедушкой живут за океаном. Моя мама тоже расстроена. Она всегда боялась, что я вырасту, найду себе красивого иностранца и выйду за него замуж. Я настолько раз обсуждала со мной свои страхи, что, пожалуй, сама и заложила мне в голову эту идею. Однажды, приехав в Париж, мама пригласила нас с Саймоном на ужин и прямо за столом разрыдалась. «Ну что такое, здесь есть чего нет в Америке?» – спросила она. «Улитки», — хотела ответить я, но мама заказала курицу. Хотя со временем жить во Франции стало легче, мне так и не удалось ассимилироваться. Как раз наоборот, когда у нас появилась Бин, и мой французский стал значительно лучше, я вдруг поняла, насколько отличаюсь от местных. Вскоре после того, как у Бин появилась ночь, мы отправили ее в государственный детский садик. На вступительном собеседовании отвечаем на вопросы. Сосет ли она соску, в какой позе любит спать? У нас на руках карта прививок и номера телефонов, по которым можно звонить в случае необходимости. Но один вопрос повергает нас в ступор. Когда она ест? По вопросу кормления, все родители земли тоже делятся на два противоборствующих лагеря. Одни говорят, что детей надо кормить строго по режиму, другие по требованию, когда бы ребенок не проголодался. На американском сайте Baby Center приведены восемь режимов кормления для пяти и шестимесячных. В рамках одного из них ребенок должен есть десять раз в день. У нас сложился гибридный стиль: я кормлю Бин грудью утром, когда она просыпается, и перед сном. В промежутке мы кормим ее, как только она прогладается. Саймон считает, что нет такой проблемы, которую не решила бы грудь или бутылочка. Мы оба готовы на все, лишь бы Бин не орала. Выслушав рассказ о нашей системе кормления, воспитательница французского детского сада смотрит на нас так, будто мы сообщили ей, что разреша Бин садиться за руль. «Как? Вы не знаете точное время кормления вашего ребенка?» Всем своим видом воспитательница показывала. «Хоть вы и живете в Париже, но воспитываете ребенка, который спит, ест, а возможно и какает, как американский!» Глядя на нее... Мы понимаем, что французы похожи и по вопросам кормления едины в своих взглядах. У здешних родителей нет такой проблемы, как часто их детям следует есть. Примерно с четырех месяцев все дети едят в одно и то же время. Для французов это всего лишь вопрос здравого смысла, как и приучение ко сну, режим кормления не является частью философии. Распорядок в семьях такой – около восьми утра, затем в двенадцать, в 4 и 8 вечера. Даже ваш ребенок, уважаемая французская энциклопедия для родителей, рекомендует именно эти часы кормления для четырех и пятимесячных. месячных Причем во Франции кормление называют вовсе не кормлениями, не сено же корову вскармливают в самом деле. Нет, их называют, как и положено. Завтрак, обед, полдник и ужин. Другими словами, Примерно к четырем месяцам младенцы во Франции едят так же, как им предстоит делать это всю оставшуюся жизнь, только полдник остается под вопросом. Казалось бы, национальная система детского питания совершенно прозрачна, но нет, такое впечатление, что это государственная тайна. Если спросить французов, едят ли их дети по режиму, они почти наверняка ответят, «О нет, что вы!» Просто как и со сном, родители следуют ритму младенца. Но стоит мне заметить, что все дети во Франции вроде бы едят в одно и то же время. Мои знакомые пожимают плечами, мол, это просто совпадение. Еще более непостижимая для меня загадка. Каким образом французские детки выдерживают четыре часа между приемами пищи? Наша Бин начинает нервничать, даже если ей приходится ждать несколько минут. А уж как мы нервничаем, не передать. Создается впечатление, что дети и родители во Франции только и делают, что ждут. Сначала Метод паузы — ребенок просыпается и родители ждут. Потом режим кормлений — долгие перерывы между приемами пищи. А двухлетние дети, спокойно ожидающие в ресторане, пока принесут еду... Кажется, французам удалось совершить чудо. Их младенцы и дети постарше мало того, что ждут, а они не против подождать. Может быть, эта способность и отличает французских детей от других? В попытке найти ответы на эти вопросы пишу письмо Уолтеру Мишелю, восьмидесятилетнему профессору психологии Колумбийского университета, эксперту мирового уровня, изучающему пределы детского терпения. Я навела о нем справки и прочла несколько его работ по этой теме. Объясняя, что нахожусь в Париже, изучая французские методы воспитания, не мог бы он поговорить со мной по телефону. Мишель отвечает через несколько часов. К моему удивлению, он тоже в Париже. «Не хочу ли я выпить с ним кофе?» Через два дня сидим за столом на кухне в квартире его подруги в латинском квартале недалеко от Пантеона. Мишель не выглядит и на 70, не то, что на 80. и налысы и энергичный, он похож на бывшего боксера, но при этом черты у него милые, почти детские. Несложно представить его восьмилетним мальчиком из Вены, бежавшим с семьей из Австрии после того, как она вошла в состав нацистской Германии. В конце концов, его семью забросило в Бруклин? В девять Сиолтер пошел в школу, но его отправили в подготовительный класс, где он учил английский и ходил на коленях, чтобы не слишком выделяться среди пятилетних малышей, когда класс шел по коридору. Родители Мишели, интеллигентная семья среднего класса, пришлось ходить в дешевый супермаркет, все по пять центов. Они едва сводили концы с концами. В Вене его мать страдала легкой депрессией, однако в Америке воспряла духом и впоследствии стала успешным дизайнером витрин. а отец так и не смог пережить потерю социального статуса. Этот опыт, полученный в раннем детстве, опыт аутсайдера, помог ему сформулировать вопросы, ответы на которые он затем искал всю жизнь. В 30 с небольшим он произвел фурор в психологии личности, выдвинув теорию о том, что черты характера не постоянны, а зависят от контекста. Мишель женился на американке, три его дочери выросли в Калифорнии, однако в Париже он бывает каждый год. Я всегда чувствовал себя европейцем, а Париж воспринимаю как главную европейскую столицу, признался он. Мишель прославился своим зефирным тестом, придуманным в Тогда он преподавал в Стэнфорде. В ходе этого эксперимента четырех- или пятилетнего ребенка приводили в комнату, где на столе лежал зефир. Экспериментатор объяснял малышу, что сейчас он ненадолго выйдет из комнаты, Если малыш продержится и не съест зефир до его прихода, то получит не один, а два зефира. А если съест, не получит ничего. Испытание оказалось очень сложным. Из 653 детей, принимавших участие в эксперименте 1960-1970-е годы, лишь треть продержалась все 15 минут до прихода ученого. Некоторые съели зефир сразу. Большинство смогло продержаться лишь 30 секунд. В середине 1980-х Мишель навестил участников первого эксперимента, чтобы сравнить, есть ли разница между тем, как ведут себя терпеливые и нетерпеливые дети в подростковом возрасте. Связь прослеживалась отчетливая. Те, кто в 4 года удержался и не съел зефир, выросли более сосредоточенными и рассудительными. В исследовании, опубликованном Мишелем и его коллегами в 1988 году, Говорится, что в стрессовых ситуациях эти дети не теряют самообладание. Так значит, если заставлять детей ждать желаемого, как делают французские родители из среднего класса, они станут более спокойными и устойчивыми к стрессу? В отличие от детей, которые привыкли получать желаемое немедленно и в стрессовых ситуациях сразу устраивают истерики? Неужели французы снова угадали? Бин, как правило, получает то, что просит, без промедления. А чтобы зайтись в истерике, ей достаточно секунды. И стоит мне приехать в Америку, несчастные орущие малыши, требующие, чтобы их достали из коляски или чуть что бросающиеся на пол, кажутся частью окружающего ландшафта. В Париже такого не увидишь. Здесь и младенцы, и дети двух-трех лет, привыкшие терпеть, непостижимо спокойны, если им не удается получить желаемое в ту же секунду. Когда я хожу в гости к знакомым французам, сразу обращая внимание, как мало их дети ноют и хнычут. Обычно все спокойны и поглощены своими делами, что в нашем доме, признаюсь, редкость. Во Франции я регулярно сталкиваюсь с ситуациями, которые мне лично кажутся маленьким чудом. Взрослые люди, имеющие маленьких детей, умудряются спокойно допить свой кофе и вести нормальный, полноценный разговор. Слово «подожди» — часть родительского лексикона. Вместо того, чтобы шикать на расшалившегося ребенка или кричать ему «хватит», французы просто отдают краткую команду в переводе, означающую «ждать». Мишель не проводил зефирный тест с французскими детьми, хотя в данном случае зефир пришлось бы заменить на Крембруле. Но когда давний наблюдатель за местными обычаями, он не может не поражаться различием между детьми французов и, скажем, американцев. «Складывается впечатление», — говорит мне Мишель, что в Америке детям все сложнее и сложнее себя контролировать. Он отмечает это даже в отношении собственных внуков. Мне не нравится, когда я звоню дочери, а та отвечает, что не может сейчас разговаривать, потому что ребенок тянет ее за рукав. Она не может объяснить ему, подожди, я разговариваю с твоим дедушкой. Вместе с тем Уолтер Мишель отмечает, что умение ждать, характерное для французских детей, вовсе не означает, что из них вырастут счастливые взрослые. поскольку на это влияют и многие другие факторы. То, что ребенок плюется едой в ресторане, еще не говорит о том, что лет через 15 он не сможет стать превосходным бизнесменом, ученым, преподавателем, да кем угодно. Как бы то ни было, с детьми, умеющими ждать, семейная жизнь намного приятнее. Дети во Франции гораздо более дисциплинированы и воспитаны примерно так, как воспитывали нас, говорит Мишель. Когда к нам в гости приходят знакомые французы с маленькими детьми, Это не означает, что нельзя будет поужинать, как традиционно принято во Франции. От детей здесь ждут, что они будут вести себя тихо, как подобает случаю, и тоже ужинать с удовольствием. Самое важное здесь слово — удовольствие. Французы вовсе не стремятся к тому, чтобы их дети были бессловесными существами и подчинялись беспрекословно. Родители просто не понимают, как можно получать от жизни удовольствие, если ты не можешь себя контролировать. Мне часто приходится слышать, как родители во Франции велят своим детям быть мудрее. Это выражение означает у них примерно то же, что у нас «Веди себя хорошо», но значение его намного глубже. Когда я прошу Бин вести себя хорошо, стоя у дверей дома, куда мы пришли в гости, она напоминает дикое животное, которое просит стать домашним на час, однако это не исключает того, что в любой момент моя дочь может взбеситься. Вести себя хорошо противоречит ее истинной природе. Но когда я прошу ее быть мудрее, это значит, что она должна вести себя как подобает, следуя голосу разума. Главное, что от нее требуется, понимать, что рядом есть другие люди, и их необходимо уважать. Я словно намекаю, что она способна рассуждать мудро и контролировать себя, что я ей доверяю. Если дети хорошо себя ведут, Это вовсе не значит, что им скучно. Дети моих французских знакомых умеют веселиться. По выходным Бин и ее друзья с физгом часами носятся в парке. В Париже есть и более цивилизованные детские развлечения, кинофестивали для малышей, театры, уроки кулинарии, требующие терпения и внимания. Мои знакомые парижане хотят, чтобы их дети развивались всесторонне, интересовались и искусством, и музыкой. Однако они не понимают, Как можно всем этим наслаждаться в полной мере, не имея терпения? По мнению французов, самоконтроль – это умение спокойно пребывать в настоящем, не нервничая, не раздражаясь, не требуя. Только в этом случае детям может быть по-настоящему весело. При этом французские родители и воспитатели вовсе не считают, что у детей бесконечный запас терпения и не рассчитывают на то, что младенцы будут, не пикнув, сидеть на концертах и официальных банкетах. Когда речь идет об ожидании, это обычно несколько минут или секунд. Но способность детей высидеть даже такой маленький отрезок времени радикально меняет жизнь родителей. Я убедилась, что секрет французских детей, которые редко ноют и закатывают истерики, состоит в том, что у них выработан внутренний ресурс, позволяющий справиться с разочарованием. Они не ждут, что все желаемое им тут же преподнесут на тарелочке. Когда французские родители говорят о воспитании, речь идет прежде всего об обучении терпению, благодаря которому дети не набрасываются на зефир, не выждав и полминуты. Каким же образом французы превращают обычных младенцев в ангелов долготерпения? И можно ли научить этому нашу Бин? Уолтер Мишель за свою долгую карьеру просмотрел сотни видеороликов с изнывающими от нетерпения детьми, участвующими в зефирном тесте. В конце концов он понял. В то время как нетерпеливые малыши полностью сосредоточены на зефире, терпеливые пытаются как-то отвлечься. Дети. которым легко дается ожидание, во время этой паузы мурлыкают себе под нос песенки, ковыряют в ушах каким-то оригинальным способом, шевелят пальцами ног, превращая это в игру, сообщает ученый в своей книге. Те же, кто не умеет сам себя развлекать и лишь смотрят и смотрят на зефир, рано или поздно не выдерживают и съедают его. Мишель делает вывод, что силы воли основаны вовсе не на стоицизме, а на умении придумать способ, делающий ожидания более комфортным. В последующих экспериментах ученые просили детей думать не о зефире, а о чем-то другом. Тоже приятном, Например, о том, как мама качает их на качелях. При соблюдении этого условия время ожидания значительно увеличилось, хотя дети знали, что сами себя обманывают. Как только ученые возвращались в комнату, ребенок, в течение 15 минут пытавшийся отвлечься, Тоже съедал зефир. Родителям не обязательно намеренно учить своих детей отвлекающим маневрам. Мишель говорит, что каждый ребенок обладает навыком ждать и реализует его, если родители дают ему такую возможность. В процессе воспитания часто недооценивают когнитивные способности маленьких детей. А они просто удивительны, если дать им шанс развиться. Родители во Франции поступают именно так. Они не учат малышей отвлекаться каким-то определенным способом, а просто предоставляют им возможность учиться терпению на каждом шагу. Как-то серым субботним днем сажусь в электричку и еду в Фонтене-Субуа, городок чуть восточнее Парижа. Подруга устроила мне встречу с живущей там семьей. Мама Мартина — красотка, адвокат, специализирующийся на трудовом законодательстве. Ей около тридцати пяти. живет с мужем, врачом скорой помощи и двумя детьми в современном малоэтажном доме, перед которым раскинулся зеленый дворик. Мне сразу же бросается в глаза, как ее квартира похожа на мою. Вдоль стен гостиной разбросаны игрушки, комната объединена с кухней, даже холодильники у нас одинаковые, стального цвета. Но на этом сходство заканчивается. Несмотря на наличие двоих карапузов, в доме царит спокойствие, о котором мы можем только мечтать. Когда я приезжаю, муж Мартины работает с ноутбуком в гостиной, рядом посапывает годовалый агюст. Коротко стриженная трехлетняя Полет сидит за кухонным столом и разливает тесто для кексов в формочки. Наполнив формочку, посыпает кекс разноцветными шариками и свежей красной смородиной. Мы с Мартиной садимся с другой стороны стола, но я не могу оторвать глаз от малышки Полет и ее кексов. Она полностью поглощена своим занятием. Каким-то чудом ей удается удержаться от искушения съесть тесто. Лишь закончив, она просит у мамы разрешения облизать ложку. «Нельзя, но ну можешь съесть немного присыпки», — отвечает Мартина. И Полет радостно высыпает несколько столовых ложек сахарного дрожжа на стол. «Моя дочь Бин того же возраста, что и Полет». Но мне бы в жизни не пришло в голову поручить ей такое сложное дело. Я бы стояла у нее над душой и проверяла, а ей бы это не нравилось. Было бы много нытья, напряжения и ее, и моего. Если бы я отвернулась, Бин тут же набила бы себе рот и тестом, и присыпкой, и смородиной. И уж точно мне бы не удалось спокойно поговорить с гостем. Другими словами, я бы не стала повторять подобные мучения каждую неделю. Между тем, во Франции... Домашняя выпечка, можно сказать, еженедельный ритуал. Сколько не хожу в гости к французам по субботам и воскресеньям, они или пекут пироги, или угощают испеченными накануне. Сперва я думала, что они так расстарались ради меня, но вскоре поняла, что я тут ни при чем. Похоже, во Франции каждые выходные устраивают всенародный праздник домашней выпечки. Стоит детям научиться сидеть, и мамы стараются задействовать их в готовке раз в неделю или в две. И поручает им не только отмерять муку и делать пюре из бананов. Малыши и разбивают яйца, и добавляют сахар, и перемешивают. И все это не несвойственное маленькому народцу твердой рукой. Они могут целый торт испечь самостоятельно. Да-да. Первый торт, который учатся печь все французские дети, йогуртовый. Ингредиенты в рецепте отмеряются пустыми баночками из-под йогурта. Это легкое и не слишком сладкое изделие, в которое можно добавить ягоды, кусочки шоколада, лимоны, цедру или столовую ложку рома. Испортить его достаточно сложно. Благодаря субботнему ритуалу в домах французов, во-первых, никогда не переводятся десерты, во-вторых, малыши учатся самоконтролю. Все это неспешное отмеривание, последовательное добавление ингредиентов – прекрасный урок терпения. как и то, что французы никогда не съедают торт сразу же после того, как достают его из духовки, в отличие от меня. Обычно они пекут его утром или в обед, а потом ждут полдника, который по-французски называется «гуте». Мне сложно представить мир, в котором мамы не носят в сумку кукурузный и шоколадные хлопья, чтобы подсунуть их чадом, когда начнутся капризы. Дженнифер, репортер «Нью-Йорк Таймс», жалуется, что ее маленькая дочь ничего не может сделать без перекуса, даже самые короткие дела, и неважно, в какое время дня. Судя по всему, в нашей культуре так сложилось, что дети теперь в принципе не способны заниматься чем-либо, одновременно не набивая живот чем-нибудь вкусненьким, пишет она. Во Франции полдник – официальное и единственное время для перекуса. Полдничают обычно, когда дети постарше приходят из школы. 16 16 -30. но распространяется это правило на всех детей без исключения. Возможно, поэтому малыши, которых я вижу в ресторанах, едят с таким аппетитом, ведь они успели проголодаться, потому что не хватали куски в течение дня. Взрослые в полдник могут выпить кофе, но обычно ничего не едят. Моя подруга, побывав во Франции, была очень недовольна тем, что здесь почти невозможно найти никакой кусочнической еды. Мартина из Фонтене-Субуа утверждает, что специально не прививает терпение своим детям. Но повседневные ритуалы ее семьи, которые я наблюдала, и во многих других французских семьях среднего класса, это школы, где детей постоянно учат ждать желаемого. Мартина говорит, что часто покупает поле от конфеты. Карамель продается почти во всех булочных, но разрешает их есть, Только на полдник, даже если это означает, что придется подождать несколько часов. И полет привыкла. Иногда мартине приходится напоминать ей об этом правиле, но девочка не протестует. При этом французский полдник вовсе не сладкий шведский стол. Я любила полдник, потому что мы всегда ели пирог, пишет Клотильда Дюсольье, автор французских кулинарных книг. Но была и другая сторона медали. Мама вечно говорила: хватит, это хватит. Учат детей самоограничению. Клотильде, сейчас ей 30 с небольшим, вспоминает, что в детстве почти каждые выходные пекла сладкое вместе с мамой. Во Франции малыши извлекают маленький урок терпения из каждого завтрака, обеда и ужина не только благодаря тому, что и когда они едят. Значение имеет также, как и с кем они едят. С самого раннего возраста детей здесь приучают есть блюда в определенной последовательности. Как минимум, одна закуска, основное блюдо и десерт. Дети также привыкают есть вместе с родителями. А лучше школы и не придумаешь. По данным ЮНИСЕФ, 90% 15-летних французов обедают или ужинают с родителями несколько раз в неделю. В США и Великобритании 67%. Все эти обеды и ужины поглощаются не на ходу. Если сравнивать французских и американских женщин, у француженок прием пищи занимает вдвое больше времени. Эту неторопливость они прививают и своим детям. Когда в духовке у Мартины подходят кексы, как раз наступает время полдника. Довольная Полет съедает два. Но сама Мартина даже не притрагивается к ним. Она, кажется, считает, что кексы — детская еда. или, может, внушила себе, что они несъедобные. Как бы то ни было, она их не ест. Увы, видимо, она думает, что я разделяю ее мнение и даже не угощает меня. Но это, кстати, еще один способ чему-то научить маленьких детей, на своем примере. Девочки, воспитывающиеся в домах, где мама не едят кексы, скорее всего, тоже не станут их есть, когда вырастут. Моя мама — прекрасный человек, но кексу плетает за обе щеки. Что уж тут обо мне говорить. Меня поражает и то, что Мартина не требует от дочки идеального терпения. Она понимает, что время от времени та будет и хватать что-то со стола, и ошибаться. Но в отличие от меня, Мартина не реагирует на эти ошибки взрывом. Она понимает, что домашняя выпечка и ожидание сладкого десерта — тренировка навыка терпения. Другими словами, обучая терпению, Мартина сама проявляет терпение. Когда Полиэт пытается прервать наш разговор, Мартина говорит ей — «Подожди две минутки, дочка, я разговариваю». Я удивлена, как ласково Мартина произносит эти слова. Она уверена в том, что Полет ее послушается. Мартина с учит своих детей терпению. Когда крошечная Полет начинала плакать, Мартина выжидала пять минут, прежде чем взять ее на руки. И, разумеется, уже в два с половиной месяца Полет не просыпалась ночью. Играть самостоятельно — еще один пункт обучения. «Важнее всего для него сейчас научиться довольствоваться своей собственной компанией», говорит она о сыне Агюсте. Ребенок, умеющий сам себя развлекать, может воспользоваться этим навыком, когда мать, к примеру, говорит по телефону. Родители, которые ценят умение ребенка занять себя, более склонны оставлять его в одиночестве на некоторое время. Когда французские матери говорят о том, как важно следить за ритмами ребенка и распознавать сигналы, которые он подает, Они отчасти имеют в виду, что если ребенок играет один, нет никакой нужды отслеживать каждый его шаг. И это еще один пример того, как родители и воспитатели во Франции интуитивно угадывают то, что написано в книгах по воспитанию. Уолтер Мишель утверждает, что нет ничего хуже для ребенка от полутора до двух лет, чем мать, подкрадывающаяся с ложкой шпината в то время, как ребенок доволен и занят игрой. Мамы портят все дело, вмешиваясь в жизнь детей, когда те заняты и не хотят их видеть, или не вмешиваясь, когда ребенок действительно нуждается в них. Крайне важно уметь распознавать эти потребности. И действительно, исследование влияния детских садов на развитие детей показало, что чувствительность матери или воспитателя, то, насколько чутко они умеют прислушиваться к восприятию мира ребенком, играет особую роль. Чуткая мать осознает нужды ребенка, его настроение, интересы и возможности, говорится в исследовании. Этим пониманием она и руководствуется во взаимодействии с ребенком. Очень плохо, если мать страдает депрессией. Подавленность мешает ей прислушиваться к малышу. Мишеле Уолтера в важности материнской чуткости убедили не только исследования. Он вспоминает, что отношение к нему, его собственной матери, менялось от равнодушия до гиперопеки. До сих пор он не умеет кататься на велосипеде. Мать боялась, что он упадет и разобьет голову. А позже он не смог преодолеть навязанный ему страх. Конечно, все мы хотим, чтобы наши дети росли терпеливыми. Мы считаем терпение добродетелью. Мы учим детей терпеливо ждать своей очереди, терпеливо накрывать на стол, терпеливо играть на пианино. Но лишь немногие из нас уделяют тренировке этого навыка столько внимания, как французы. Как и в случае со сном, нам кажется, что это больше вопрос темперамента. Получается ли у детей терпеливо заниматься чем-то или нет? Наверняка и вы не раздумали, что вон тем родителям просто повезло, им достался терпеливый ребенок. Что же касается французских родителей, то они, глядя на нас, поражаются нашей безалаберности в столь важном вопросе. Для них жизнь с детьми, требующими немедленного исполнения всех своих желаний, была бы невыносима. Однажды в Париже я рассказываю в гостях о своей книге, и хозяин дома, французский журналист, тут же вспоминает историю, приключившуюся с ним, когда он в течение года жил в Южной Калифорнии. Они с женой, она работает судьей, подружились с американской парой и решили вместе провести выходные в Санта-Барбаре. Тогда они впервые познакомились с их детьми, они были разного возраста от 7 до 15 лет. С точки зрения французов, выходные вскоре превратились в кошмар. Прошло много лет, а они до сих пор вспоминают, как американские дети без конца прерывали разговор взрослых на полуслове. Кроме того, никто не ел в определенное время. Дети американской пары просто подходили к холодильнику и доставали еду, когда вздумается. Складывалось впечатление, что в американской семье всем управляют дети. Нас поразило и обеспокоило то, что родители ни разу не сказали им «нет». заметил мой друг-журналист. «Эти дети творили n'importe добавила его жена. Увы, подобное поведение оказалось заразительным. Хуже всего было то, что и наши дети начали делать n'importe Вскоре я обнаружила, что из уст французов эта фраза n'importe звучит очень часто. Означает она «как душе угодно» или «как вздумается». То есть, по мнению французов, дети, ведущие себя таким образом, не знают ограничений. Родители для них не авторитет, и получается полная анархия. А это абсолютно не соответствует французскому идеалу «кэдр» или «рамок», о которых твердят здешние родители, за соблюдением которых они строго следят. Но детям в этих рамках предоставляется достаточно большая свобода действий. В других странах родители тоже устраивают рамки, куда же без них. Но у них совсем другие понятия об ограничениях. Настолько другие, что французов они повергают в шок. Лоранц, няня из Нормандии, призналась мне, что больше не согласится работать в семьях иностранцев. Из последней семьи она ушла всего через два месяца, и причиной ее добровольного увольнения было отсутствие у детей понятия границ дозволенного. «Мне было сложно из-за «непортуква», Они делали, что хотели, и когда хотели, жаловалась она. Лоранс явно не хотела меня обидеть, ведь я тоже иностранка. Однако она прямо говорит, что по сравнению с семью французов, где она работала, в домах иностранцев плач и слышится куда чаще. У ее последних клиентов было трое детей. Восьми, пяти и полутора лет. Так вот, у пятилетней девочки нытье было самым любимым занятием. Она ныла беспрерывно, а истерику могла закатить за секунду. По мнению Лоранц, лучше всего было бы не обращать внимание на ее капризы, чтобы не поощрять их. Однако мать девочки, она часто была дома, обычно тут же бросалась к малышке и немедленно выполняла все ее требования. С восьмилетним мальчиком было еще труднее. «Он каждый раз требовал все больше и больше», — со вздохом рассказывала Лоранц. А если его капризы, с каждым разом все более изощренные, не выполняли, парень начинал биться в истерике. Из всего этого Лоран сделала вывод. В таких ситуациях ребенок менее счастлив. Он чувствует себя растерянным. В семьях с более четкой структурой, я имею в виду не строгость, а границы, всем живется намного легче. Последней каплей было то, что мама решила посадить на диету двоих старших детей. Лоранца отказывалась, предложив просто кормить их здоровой пищей, а потом узнала, что стоило ей уложить детей спать и уйти, как приходила мать, и подкармливала их сладостями. Они были пухлые. «Пухлые? Ну, я предпочитаю слово «пухлые», что не говорить «толстые». Конечно, не все дети ведут себя так, и не все родители. Да и Юно французам порой свойственно «непорте кои». Через пару лет наш Бин будет сурово отчитывать своего восьмесячного братика. Нельзя делать все, что вздумается. Но правда состоит в том, что даже в собственном доме мне часто приходится наблюдать детей, ведущих себя именно так. Когда к нам приходят в гости друзья-американцы, взрослые только и делают, что ловят своих малышей или прислуживают им. «Может, лет через пять нам удастся нормально поговорить». шутит моя знакомая из Калифорнии, приехавшая в Париж с мужем и двумя дочерями в семье четырех лет. Мы целый час не могли допить чай. Они заехали к нам после того, как весь день гуляли по Парижу. За это время ее младшая дочь Рэйчел закатила несколько феерических истерик. Когда они пришли, ужин еще не был готов. Услышав об этом, оба родителя заявили, что их девочки не могут больше ждать. Ну вот, наконец, мы усаживаемся за стол. Рэйчел, однако, разрешено забраться под стол. пока остальные, включая Бин, сидят и ужинают. Родители объясняют это так. Рэйчел устала и не может себя контролировать. Зато она уже умеет читать, и скоро ее, возможно, отдадут в детский сад для одаренных. Мы ужинаем. Вдруг я чувствую, что кто-то гладит мою ногу. Рэйчел меня щекочет, нервно сообщая ее родителям, а через секунду вскрикиваю. «Одаренное дитя меня укусило». Опрос, проведенный среди супружеских пар среднего класса из Канады, показал, что в присутствии детей, то есть очень часто, родители не способны качественно проводить время вместе. Вывод неутешителен. Для того, чтобы побыть вместе, супругам необходимо уйти из дома без детей. То, что детям нужны рамки, придумали не французы. Большинство родителей и экспертов считают это важным. Однако в Америке сталкиваются две противоборствующие идеи о необходимости соблюдения границ и о том, что дети должны самовыражаться. Иногда мне кажется, что дурацкие просьбы Билл нескончаемы. Яблочный сок вместо воды. Надеть наряд принцессы на прогулку в парк. Высаживать ее из коляски каждые 20 метров. Конечно, я выполняю далеко не все. Но постоянно отказывать мне тоже кажется неправильным, а, возможно, даже вредным. Мне трудно уместить в голове, что теоретически Бин могла бы высидеть обед из четырех блюд или тихо играть, пока я говорю по телефону. Не уверена даже, хочу ли я, чтобы она все это делала. Не сломит ли это ее дух? Не подавлю ли я в ней желание самовыражаться, потенциал стать следующим создателем Фейсбука? Я так нервничаю на этот счет, что нередко капитулирую перед ней. И я такая не одна. На день рождения Бин ей исполняется четыре. Ее друг из американской семьи приносит завернутые подарки. Для нее и для себя. Мама мальчика признается. Он расстроился в магазине из-за того, что подарок покупали не ему. Моя подруга Нэнси рассказывала о новом течении воспитания детей. «Если не говорить им нет, то и они никогда не ответят вам нет». Однако во Франции... столь неоднозначного отношения к слову «но» не существует. Главное родительское правило — ребенок должен научиться преодолевать собственные разочарования. Зоуи, героини моей любимой серии французских книжек для детей «Идеальная принцесса», на одной из картинок изображена тянущая маму за руку к тележке продавца блинчиков. Подпись к картинке гласит «Приходя мимо тележки, Зои устроила истерику». и очень захотелось блинов с ежевичным вареньем, но мама сказала «но». Ведь они только что пообедали. На следующей странице Зоуи в наряде идеальной принцессы в кондитерской. На этот раз она прикрывает глаза, чтобы не видеть горы свеже спеченных булочек. Зоуи знает, чтобы избежать искушения, надо отвернуться, гласит подпись. стоит заметить что на первой картинке там где зоуи не удается получить желаемое она плачет на второй ей удается отвлечься и она улыбается смысл истории в том что детям всегда хочется потакать своим порокам однако они будут счастливее если проявят благоразумие и смогут обуздать себя а еще парижские мамочки не разрешают своим дочкам ходить по магазину в платьях принцесс Такие платья надевают только на дни рождения или когда играют дома. В книге «Счастливый ребенок» французский психолог Дидье Плё утверждает, что лучший способ сделать ребенка счастливым — позволить ему познать разочарование. «Это вовсе не значит, что надо запрещать ему играть или не обнимать его», — говорит Плё. «Надо уважать его вкусы, ритмы и индивидуальность». Но ребенок должен понять, причем с самого раннего возраста, что он не один в этом мире и для всего есть свое время Меня поражает разница в воспитании Во время того самого отпуска, когда я увидела французских детей, спокойно обедающих в ресторанах Мы с Бим идем в магазинчик, торгующий полосатыми морскими футболками разных цветов Футболки разложены на полках идеально ровными стопочками. Бин тут же хватает их и не останавливается, когда я начинаю ее ругать. Я считаю, Бин ведет себя вполне предсказуемо для маленькой девочки, то есть плохо. Каково же мое удивление, когда продавщица совершенно безлобно произносит: «Впервые вижу, чтобы ребенок так вел себя». Извиняюсь и ретируюсь к выходу. У Альтер Мишель утверждает. Если постоянно уступать детям, это положит начало опасной тенденции. Стоит детям побывать в ситуации, когда им приказывают ждать, но они кричат, и мама тут же приходит, и ожидание окончено, они очень быстро научатся не ждать. Нежелание ждать, непрекращающиеся крики, нытье в данном случае поощряются. Родители во Франции, как и в других странах, ценят индивидуальный темперамент ребенка. Но им кажется само собой разумеющимся, что любой здоровый ребенок может не ныть и не падать на пол в истерике, услышав слово «нет», не досаждать окружающим и не хватать вещи с полок в магазине. Они склонны воспринимать нерациональные требования ребенка как капризы, импульсивные желания или причуды и спокойно отвечают отказом на эти требования. По-моему, француженки гораздо раньше, чем другие мамы, понимают, что исполнять каждое желание раскапризничавшегося ребенка нереально. Признается в разговоре со мной знакомый педиатр. Один французский психолог советует: если ребенок начинает ныть, например, требовать игрушку в магазине, мать должна, сохраняя полную невозмутимость, спокойно объяснить ему, что покупка игрушек не входит в ее сегодняшние планы, а затем попытаться. обмануть Капризули, переключив его внимание на что-то другое, например, рассказать какую-нибудь историю из своей жизни. «Детям всегда интересно слушать про родителей», — уверяет психолог. Прочитав этот совет, я теперь в кризисный момент и кричу Саймону, «А ну-ка, расскажи историю про себя». Этот же психолог утверждает, что в такие минуты мать должна поддерживать тесный контакт с малышом, обнимать его и смотреть прямо в глаза. Но она также должна дать ему понять, что он не может получить все, что он хочет, и немедленно. Очень важно, чтобы у ребенка не складывалось мнение, будто он всесилен, может делать что угодно и получить что угодно. Родители во Франции вовсе не боятся, что такое вот знакомство с фрустрацией нанесет детям психологическую травму. Напротив, они считают, что гораздо хуже для психики ребенка, если он не умеет справляться с разочарованиями. Для детей это важнейший жизненный навык, которому они просто обязаны научиться. Только недобросовестные родители не учат этому своих детей. «Если во время приготовления еды ребенок подходит ко мне и просит взять его на руки, — говорит Лоранс, я отвечаю, что не могу сделать это сейчас и объясняю, почему». Ее подопечные не всегда спокойно воспринимают отказ. Но Лоран стоит на своем и позволяет ребенку выразить свое недовольство. «Я не разрешаю ему плакать восемь часов подряд, но немножко поплакать можно», — уверена она. «Важно объяснить, почему иначе нельзя». Часто ей приходится смотреть сразу за несколькими детьми, как она поступать в такой ситуации. Если вы заняты одним ребенком, а другой подходит и просится на ручки, и вы можете его взять, почему бы и нет. Но если не можете... «Дайте ему поплакать». Общепринятое во Франции мнение, что даже малыши способны ждать, в некоторой степени наследие той эпохи в воспитании, когда от детей требовалось быть покорными и сидеть тихо. Но кроме того, французы просто уверены, что даже младенцам не чуждо рациональное мышление и способность к обучению. Согласно этому подходу, бросаясь кормить бин по первому хныку, мы относимся к ней как к человеку зависимому. а вот если бы мы допускали, что она может потерпеть, это было бы знаком уважения. По мнению французских экспертов, умение воспринимать отказ такой же важный шаг в развитии, как обучение сну. Дети осознают, что в мире есть другие люди, и у этих людей есть потребности, которые не менее важны, чем их собственные. Один французский детский психолог пишет, что обучение терпению должно начинаться в возрасте трех-шести месяцев. Заставляя ребенка ждать, мать тем самым закладывает представление о времени. Маленькие разочарования, которые родители заставляют его испытывать, не переставая при этом любить, впоследствии, в возрасте от двух до четырех лет, помогут ребенку осознать, что он не всесилен. А когда фантазии о всесиле отвергнуты, ребенок становится человеком. Это превращение обязательно. Выходит, я оказываю Бин плохую услугу по такая ее капризом. Твердое нет, услышанное в ответ на каприз излечивает детей от тирании их собственных желаний. В детстве нашим потребностям и желаниям нет конца, это естественно. Однако родители существуют для того, чтобы положить конец череде желаний, хотя это невольно делает их источником фрустрации, говорит. Кэролайн Томпсон, семейный психолог, работающая в Париже. Томпсон, ее мать-француженка, отец-англичанин, отмечает, что дети часто злятся на родителей, когда те им не уступают. Многие родители интерпретируют эту злость как признак допущенной ими ошибки. Но если ваш ребенок сердится, это вовсе не значит, что вы плохой родитель, утверждает Кэролайн. Напротив, если родителям невыносимо чувствовать, что их ненавидит, Они ни за что не станут расстраивать своего ребенка, делая его объектом собственной тирании. Никто, кроме него самого, не сможет совладать с его же жадностью и потребностями. Если родители не в силах его остановить, ему самому придется себя контролировать или не контролировать, а это куда более серьезный повод понервничать. Взгляды Томпсон отражают мнение, в котором сходятся все французы. Если детям устанавливают рамки и не ограждают от разочарований, они становятся счастливее, а их психика более устойчивой. А один из главных способов привнести в жизнь ребенка маленькие разочарования — заставлять его ждать понемногу. Как и с методом паузы, французы выбрали всего лишь один простой способ из многих и следуют ему. Умение ждать для них не просто навык, а краеугольный камень воспитания. Меня по-прежнему ставит в тупик общенациональный французский режим кормления детей. Как они добились того, что все дети едят в одно и то же время, хотя матери их не заставляют? Стоит мне поднять эту тему, я снова слышу старую песенку про ритм и умение подстраиваться, про то, что все дети разные и так далее, и так далее. И спустя некоторое время я понимаю, некоторые вещи во Франции просто воспринимают как должное, поэтому о них не говорят. Во-первых, спустя несколько месяцев после рождения младенец начинает есть каждый день примерно в одно и то же время. Во-вторых, у него должно быть несколько больших приемов пищи и немножко маленьких. И в-третьих, ребенок должен подстраиваться под распорядок всей семьи. Маленьких французов мягко подводят к соблюдению этих трех принципов, Энциклопедия «Ваш ребенок» разъясняет, что в течение первых недель надо наладить грудное вскармливание по требованию, а затем последовательно и постепенно подвести ребенка к питанию в определенные часы, что не будет нарушать повседневную жизнь родителей. Если ребенок просыпается в 7 или 8 утра, и родители считают, что он должен выдерживать около 4 часов между приемами пищи, постепенно он перейдет на общепринятый во Франции режим. Малыш будет есть утром, затем в полдень, после обеденное кормление ждет его около четырех, а последнее перед отходом ко сну, примерно в восемь вечера. Если ребенок заплачет, скажем, в половине одиннадцатого утра, родители могут решить, что ему лучше подождать до обеда и поесть как следует. Детей следует переводить на подобный распорядок постепенно, не резко, Им может понадобиться некоторое время, чтобы приспособиться к этому режиму. Придет день, и малыш привыкнет так же, как привыкают взрослые, и вся семья сможет есть вместе. Мартина вспоминает, как кормила Полет. Примерно к третьему месяцу, чтобы выдержать трехчасовые перерывы между кормлениями, она брала ее на прогулку в слинге. В нем девочка моментально прекращала плакать. Тем же методом впоследствии ей удалось удлинить промежутки между кормлениями до четырех часов. По словам Мартины, она никогда не позволяла своим детям долго плакать постепенно они просто приспособились к режиму кормлений четыре раза в день я очень гибкий человек говорит она главное понять что не только у ребенка но и у родителей есть свой распорядок в идеале нужно найти баланс между двумя ритмами в книге ваш ребенок говорится что у вас и у вашего ребенка есть права и каждое решение представляет собой компромисс. Педиатр Бин никогда не говорил о том, что детей нужно кормить четыре раза в день. Когда мы приходим на очередной прием, оказывается, что он в отпуске. Вместо него принимает молодая француженка. У нее самой дочь примерно одного с Бин возраста. Когда я задаю вопрос о режиме, она отвечает, что Бин, конечно же, следует питаться четыре раза в день. Затем она берет листочек и записывает часы кормления по режиму. ничего нового, завтрак, затем двенадцать четыре и восемь. Позднее спрашиваю нашего постоянного педиатра, почему тот никогда не упоминал о принятом во Франции режиме. Он отвечает, что предпочитает не рекомендовать режимы кормления американским родителям, так как те начинают следовать им, как библейским заповедям. Проходит несколько недель, и постепенно мы переводим Бин на режим. Выясняется, что она вполне способна подождать ей просто не хватало практики йогуртовый торт ингредиенты отмеряют баночками из под йогурта емкостью 150 миллилитров две баночки молочного йогурта без добавок не обезжиренного два яйца две баночки сахара или одну если не любите сладкое одна чайная ложка ванили чуть меньше одной баночки растительного масла 4 баночки муки, пол чайной ложки соды, жирные сливки, по желанию. Разогрейте духовку до 190 градусов по Цельсию. Смажьте растительным маслом форму для выпечки диаметром около 22,5 см. Смешайте йогурт, яйца, сахар, ваниль и масло. В отдельной емкости перемешайте муку с содой. Добавьте мучную смесь к йогуртовой и аккуратно перемешайте до однородности. Не вымешивайте слишком долго. К тесту можно добавить две баночки замороженных ягод, баночку шоколадной крошки или любую другую добавку. Выпекайте 35 минут и еще 5, если нож не выходит из центра выпечки сухим. Торт должен быть золотистым снаружи, но мягким внутри. Охладите его и подавайте к чаю с ложечкой взбитых сливок.